43. Алиф была в ярости. «Какого хрена ты делал в переплетной?» Они снова были в служебном туалете. Бенни сидел на унитазе, а Алиф стояла возле него на коленях, пыталась залепить рану у него на руке лентами тканевого клея, которые Максон нашел в аптечке первой помощи. Но рана была сложной. Лезвие рассекло перепонку между большим и указательным пальцами, и ленты не прилипали. Она отбросила волосы с глаз. «Это, конечно, славой тебя туда отправил». Это был не вопрос. Алив говорил о Бимене, словно его рядом не было, хотя он, поднявшись с инвалидного кресла, стоял в дверном проеме, выглядывая за плеча Максона. «Я хотел написать рассказ», — сказал Бенни. «У нас кончилась бумага». Он должен был сам пойти. Бени поморщился, когда Алиф, зажав рану, еще раз попытался ее заклеить. Он не мог. Он сказал, что переплетная слишком сильна. Это еще почему? Спросил Максон. Его ладони лежали на плечах Алиф, нежно массируя их, чтобы помочь ей расслабиться. Бени очень не понравилось, как он к ней прикасался. Потому что он поэт. Алиф фыркнула. «Он просто разыгрывал тебя, Бенни. Хотел напугать, чтобы у тебя ноги отнялись от страха. Да, Славой?» Повысив голос, бросила она через плечо. Старик опустился обратно в свое инвалидное кресло. «Я меньше всех на свете склонен отнимать у людей ноги». «Ну ладно, ладно», — сказала Алиф. «Я неправильно выразилась, но это все равно было очень глупо». Она и Максон вернулись в библиотеку с полным рюкзаком еды, добытой ими в мусорных контейнерах, и увидели кровь на полу в зале обработки книг. След из красных капель привел их в служебный туалет, где они обнаружили Бимена, который поил Бенни водкой, чтобы притупить боль, а сам пытался перевязать ему руку. Алиф вышибла его из туалета, вылила водку в раковину и заняла его место. Наконец, удовлетворившись тем, как легли ленты, она взяла бинты и начала перевязывать руку Бенни. Я не могу пошевелить большим пальцем, пожаловался Бенни. Это не удивительно. Удивительно, что у тебя еще есть большой палец. Ты резанул прямо по сухожилию. Чем это ты так? Старина Квинтилио Ваджелли ответил за Бенни славой. «Большая картоно-резательная машина с адамантиновым лезвием». «Капец! Трудно будет залечить. Потом, видимо, нужно будет зашить, но пока этого достаточно. Как голова?» «Болит». «На, прими, адвил, Как ребра?» Бенни обхватил себя руками. «Тоже болят». Алиф нашла на кухне старое кухонное полотенце, разорвала его пополам и обвязала вокруг шеи и руки Бенни, чтобы получилась перевязь. Закончив, она встала и потянулась. Максон обнял ее за плечи, и они вместе оценивающе посмотрели на Бенни. На голове у него была марлевая повязка, рука забинтована и на перевязи. — Ну и паршивый у тебя вид, чувак, — сказал Максон. — Спасибо. — ответил Бенни. «Вы думаете, он плохо выглядит?» — сказал Славой. «Видели бы вы переплетную? Тут у -ту Бенни закружилась голова. Он закрыл глаза. Воспоминания о посетивших его видениях встали перед ним как призраки. Он вспомнил тот странный голос и вздрогнул. «Как на месте преступления?» — продолжал говорить бутылочник. «Кровь по всей красивой белой бумаге!» Его слова то появлялись, то исчезали. Бенни почувствовал легкую руку Алиф у себя на голове. «Эй, как ты там?» Он с трудом сглотнул и сделал глубокий вдох. «Вызвал ребят из Любляны, чтобы навести порядок». Бенни, сложившись пополам, ткнулся лбом в колени. Алиф, наклонившись, положила ему ладонь на затылок. «Бени!» — она была так близко, что ее дыхание щекотало ему ухо. «Что с тобой?» «Я кое-что видел», — прошептал он, чтобы Максон не услышал. «Что ты видел?» «Обычно я ничего такого не вижу, но на этот раз я видел. Слова, плавающие в воздухе». «А потом этот голос!» Бенни поднял голову. Ее прекрасное лицо было всего в нескольких дюймах. Он хотел сказать ей, хотел, чтобы она знала. Он пытался держать свое сознание открытым, но тот слабый, полный надежды голос, который он слышал в переплетной, куда-то исчез, оставив в его душе ощущение пустоты, словно он утратил что-то очень ценное. «Ничего», — сказал он, снова опуская голову. «Ничего особенного», — повторил он и с удивлением обнаружил, что плачет. «Надо бы отвезти его домой», — услышал он голос Алиф. В этот момент зазвонил ее мобильный телефон. Она вытащила его из кармана и ответила. «Йоу!» «Ой!» Сказала она б удивившись тому, что кто-то ответил ей в столь поздний час. Голос в трубке показался ей молодым, женским и знакомым. «Надеюсь, я вас не разбудила. Я ищу... Это Алиф?» На другом конце молчали. «Я не знаю, правильно ли я это произношу. Эльф, Алиф, Айлиф...» «А кто это спрашивает?» «Вы меня, наверное, не знаете. Меня зовут Анабель Оу. Я мама, Бенни Оу. Я нашла ваш номер на его сотовом телефоне. Я не хотела вас беспокоить, но Бенни пропал, и я позвонила, чтобы спросить. Вы его не видели?» Анабель закрыла глаза. В трубке слышался какой-то шорох, похожий на возню мелких животных. Не слишком ли она была агрессивна? Веб-сайт для родителей сбежавших детей предупреждал, что при общении с друзьями ребенка следует удерживаться от проявлений гнева или авторитарности. Опасаясь, что девушка может повесить трубку, она добавила, «Я хочу сказать, вы не обязаны меня информировать, ничего подобного. Просто если вы его увидите, не могли бы вы сообщить ему, что ему не о чем беспокоиться, но его мама очень волнуется и хотела бы... «Лучше сам с ней поговори», — послышался в трубке голос девушки, а затем еще дальше кто-то тихо произнес: "Черт". Затем телефон замолк, Аннабель крепче прижала его к уху. «Алло! Вы слушаете? Вы меня слышите?» «Да». Это был Бенни. Его голос, звучавший у нее над духом, был таким знакомым и родным, но в то же время каким-то далёким и незнакомым. «Ах, Бенни, я так волновалась! С тобой всё в порядке?» «Да». А ведь голос у него ломается. Где-то там, глубоко внутри разлома, ждал своего выхода голос мужчины. Но его час ещё не настал. «Где ты? Хочешь, я приеду за тобой? Я возьму такси. Только скажи!» Она тщетливо представила себе, как его лицо исказилось от раздражения. Между бровями собралась морщинка. Она услышала, как он вздохнул. «Я в порядке. Тусуюсь с друзьями». Он говорил, как Кенджи. «Кто они?» — требовательно спросила она. «С кем ты?» «Неважно. Все в порядке. Мам, послушай, мне пора. Я скоро приду домой. Не волнуйся, ладно?» Но как она могла не волноваться? Аннабель вскочила и, спотыкаясь с телефоном в руке, пробралась на кухню, ища пальто, туфли, бумажник. «Бенни, подожди, где ты? Кто там с тобой? Я могу приехать за тобой, я возьму такси. Никуда не уходи, слышишь?» Потом, испугавшись того, что заговорила сердито и авторитарно, она сказала, э, «Прости, пожалуйста, Бенни, на самом деле я не думаю, что ты мне солгал». «Ну, конечно, ты не двигал эти дурацкие магниты. И даже если бы ты двигал, ничего страшного. Все в полном порядке, правда. Просто скажи мне, где...» Но к тому времени, как она нашла ключи от дома под грудой почты на кухне, Бенни дал отбой. «Сохраняйте спокойствие», — говорилось на сайте. «Не обвиняйте своего ребенка и не вините себя ни в чем. Не упрашивайте его». «Может быть, перезвонить ему?» «Нет. Он сказал, что скоро будет дома. Придется просто поверить ему». Аннабель долго смотрела на безмолвные магниты на холодильнике, а потом поднялась в комнату Бенни. Там она взяла с полки коробку с прахом Кенджи и отнесла ее в ванную. Присев на край ванны, она подняла сиденье унитаза, потом открыла коробку. Там лежал толстый пластиковый мешок, похожий на сверхпрочный пакет для морозильной камеры, скрепленный стяжкой из садовой проволоки. Она развязала проволоку и посмотрела на содержимое. Черт побери, Кенджи!» Бель запустила пальцы в горловину мешка и зачерпнула пригоршню пепла. «Ты меня достал, понимаешь?» — сказала она. «Знаешь, как ты меня достал?» У тебя был прекрасный сын, у тебя была хорошая жена, да, признаю, не идеальная, но мы были вполне счастливы, ведь так? И ты обещал, ты сказал, что перестанешь, что будешь избавляться от своей зависимости. Она внимательно изучала горку пепла на своей ладони. Пепел был серовато-белым, зернистым, как лунная пыль, с примесью маленьких кусочков костей. Она осторожно занесла сложенную чашечкой ладонь над унитазом. «Я хочу, чтобы ты сказал мне, что раскаиваешься. Я хочу это услышать». Она подождала. Струйка пепла проскользнула сквозь ее пальцы и расплылась по поверхности воды. «Я не шучу!» Она растопырила пальцы, и еще немного пепла просочилось в унитаз, образовав на всей поверхности воды тонкую бледную пленку. Аннабель вдруг почувствовала холод. Пепел был холодным и безжизненным, как лунная пыль. Передумав, она снова сжала кулак. Ладно, забудь, теперь уже поздно. Мне уже все равно, раскаиваешься ты или нет. Ты мертв. Она высыпала остаток пепла в коробку. «Смыть тебя было слишком просто. Побудь пока здесь». Она закрыла коробку крышкой, вымыла руки в раковине и, высморкавшись в клочок туалетной бумаги, бросила его в унитаз. Бумажка легла поверх пепельной пленки. Аннабель спустила воду и проследила, как его смыло. как все всё-таки по-дурацки ты умер!» Она вернула коробку на полку Бенни и пошла в свою спальню. На прикроватном столике лежала раскрытая чистая магия, поэтому Анабель забралась на кровать, устроилась поудобнее и принялась читать. Прочитав главу под названием "Уборка это любовь", она спустилась с книгой вниз в центр управления полетами, вошла в систему и начала писать электронное письмо. Дорогая мисс Айкон Написала она. «Это уже третье письмо, которое я, ваша читательница, пытаюсь вам написать, но всякий раз передумываю и удаляю, их не отправив. Но сегодня вечером мне действительно нужно с кем-нибудь поговорить, а вы, по-моему, очень хороший человек, к тому же монах дзен-буддизма. А это что-то типа священника, не так ли? Так что, может быть, ничего, если я расскажу вам о моих проблемах». Анабель на миг остановилась, всматриваясь в фотографию автора на задней обложке книги. Лицо айкон было доброе, Анабель хотелось излить ей душу, но какой смысл изливать ее в электронном письме? Ведь эти знаменитые авторы никогда не читают писем своих поклонников, а просто так изложить все в письменном виде — утомительно и бесполезно. Нужно что-то делать. Анабель нажала «удалить» и вернулась наверх в свою спальню. Подбежав к комоду, она начала выбрасывать оттуда свою одежду на кровать, пока не завалила ее всю носками, нижним бельем, бюстгальтерами, футболками, брюками, толстовками и свитерами. Потом она нашла полупустой мешок для мусора и принялась яростно заталкивать все это туда.